Глава 12 Мико Я надела свое самое лучшее платье. Черные шелковые рыбы плыли по Черному шелковому морю, а на рукавах до запястья черной нитью были вышиты молитвы. Даже на поясе обе черные ленты вплетались валы, хотя дракон Саи по-прежнему раздирал когтями кровь, его золотые нити поблескивали в свете фонаря. Снаружи затянули молитвы священники, и то нарастал, то затихал поток шагов по мере того, как люди складывали молитвенные дощечки на ступени. Но внутри святилища господствовала тишина. Матушка стояла на коленях рядом с Танакой. Она не переоделась и не шевелилась, не говорила. Никому не позволили к нему прикоснуться, даже смыть кровь с его кожи. Вошел священник. Челтейский священник в серой бесформенной рясе, хотя он был недостаточно высокого ранга, чтобы закрывать маской лицо. Не взглянув на живых, он сразу направился к доминусу Лео Вилиусу, лежащему с противоположной от алтаря стороны. Глаза его были все еще открыты, глядели в потолок. Но ничего не видели. Положив на грудь покойника деревянный диск, священник вздрогнул и снова вышел, не сказав ни слова. Я рискнула посмотреть на матушку, стоящую на коленях с другой стороны от тела Танаки, его трупа. Трудное слово, но я заставляла себя употреблять именно его, заставляла смотреть на щель между его шеей и головой и твердила самой себе, что он мертв. Танака. Мой брат-близнец. Мой лучший друг. Мой мир. Он умер и больше никогда не вернется. Я осталась одна. Меня одолевали мысли, а что если? Если бы только я его остановила, если бы поехала с ним, если бы я нашла правильные слова и остановила руку его величества. Если бы только... Но сделанного не воротишь. Он бросил вызов императору и проиграл, и за это погиб. Если я не буду умнее, меня ждет та же судьба. Моё сердце омывали слезы, но я не позволила им пролиться из глаз. В этот день я потеряла брата, но плакивать его слишком рискованно. Пока еще рано. Только не сейчас, в первом дуновении надвигающейся бури. Напротив меня единственный оставшийся союзник остекленевшим взглядом смотрел на тело своего сына. «Матушка!» Она не пошевелилась. «Мама!» По-прежнему никакой реакции. «Что теперь будет?» Она не подняла голову. Императорский головной убор валялся на полу, ее волосы рассыпались по плечам, спутались от пота и крови. «Мама! Что, теперь будет?» Наконец повторила она, не поднимая головы. «Я убью своего мужа, а потом покончу с собой, и тогда все закончится». От ее слов у меня засосало под ложечкой. «Мама?» «Я должна была это сделать давным-давно». Нужно было убить его, пока он был слаб. Стоило рискнуть. Она не отрывала глаз от тела Танаки. Снаружи снова затянули песнопения священники. Но я слишком боялась потерять все, а теперь все потеряла, так или иначе. Еще не потеряла. И я придвинулась, ближе, не вставая с колен. У нас еще есть поддержка. Мы можем бороться, мы. Матушка подняла голову, в ее глазах сверкнуло что-то безумное. Зачем? Мой сын умер. Она говорила так громко, что священники снаружи прервали песню, но потом затянули ее еще громче. Я выпустила дрожащий вздох Твой сын не хотел бы, чтобы ты сдалась? «У мертвых нет желаний». Она снова посмотрела на Танаку, безжизненного, мертвого, И опять напомнила себе, что ничего уже не поправить. Ещё будет время его оплакивать, еще будет время сожалеть, сомневаться и бояться. «Так не должно быть», — сказала я. «Мы не можем просто сдаться. Не можем просто сидеть, сложа руки». Мы ещё можем бороться, мы. Ради чего? Танака мертв, Но я еще жива. Поющие священники снова запнулись и опять запели громче, но матушка мне не ответила. Лишь посмотрела мне в глаза с ледяным укором, а потом снова опустила голову и сложила руки на коленях. Я вскочила в водовороте черного шелка и шагнула к двери, надеясь, что матушка заговорит, позовет меня обратно. Но она промолчала. Я вышла в ночь, сминая сандалиями бумажки с молитвами. Цветы лотоса покрывали не только ступени святилища, но и были рассыпаны во дворе, струились к воротам, как дорога на небеса. Столько молитв, чтобы проводить моего брата, показать ему путь. Столько людей признавались в верности Отако, но побоялись встать рядом с ним, когда он больше всего в них нуждался. В моих покоях ожидала инь. Когда я задвинула дверь, горничная поспешно убрала руку с головы Чичи, вскочила и поклонилась. — Ваше высочество, простите, я... — скрашивала одиночество моему лучшему другу, — сказала я. И за это ты не только прощена, но и заслужила благодарность. А сейчас ты должна сделать для меня кое-что еще. «Что вам будет угодно, Ваше Высочество?» Я застыла, быстро поразмыслив. Покинув святилище, я не останавливалась ни на секунду. Само воплощение гнева, страха и горя. И теперь нужно было проглотить все эти чувства и обдумать следующие шаги. Как настоящий игрок в кочевников, не кидаться в игру в попыхах. Но времени у меня было мало. Возможно, он уже делает свой следующий ход. Первый урок в сражении — не мешкать в начале. Передвинь фигуру, прежде чем ее передвинет за тебя враг. Перетяни этот узел. Я показала на свой пояс, и Инь нахмурилась, пытаясь понять, что с ним не так. «Как пожелаете, Ваше Высочество? Слишком туго?» Она начала развязывать узел, который недавно завязала. «Нет», — сказала я. «Завяжи его императорским узлом». Она помедлила. Ее руки задрожали. «Но, Ваше Высочество, императорский узел носят только...» «Делай, что говорю». «Хорошо, Ваше Высочество». Прежде чем взяться за работу, она размяла пальцы, но все равно действовала менее проворно, чем обычно. А когда закончила, я не посмела посмотреть на узел, боясь растерять решимость. «А теперь золотые булавки для волос», — велела я, глядя прямо перед собой. «Ты знаешь, какие». Кивнув и забравшись на табурет, чтобы было сподручнее работать, Инь сотворила корону из золотых шпилек и украшенных драгоценностями гребней. Каждой ей приходилось прилаживать дважды. Так тряслись у нее руки. Когда, наконец, все было закончено, она уставилась в пол. Вероятно, Инь догадалась, что грядёт, когда я попросила принести мои ножи. Она даже не вздрогнула. Инь аккуратно закрепила пояс с ножами под поясом Оби. так что наружу торчали лишь рукоятки. Длины короткого летнего плаща как раз хватало, чтобы их прикрыть, и пока инь завязывала его у меня на шее, я смотрела, как наплывают на луну облака. Воцарилась тишина. Поминальные барабаны в городе прекратили выбивать ритм уже час назад. Каждый их удар напоминал тот звук, с которым упала на пол голова Танаки. Я не позволю, чтобы мою голову постигла та же участь. Ни за что. И последнее задание, прежде чем ты пойдешь спать, сказала я, когда Инь отступила в сторону. Что вам будет угодно, ваше высочество? Ступай на конюшню и оседлай Сидзо. Незаметно. Она вскинула голову. Но вы же не уезжаете, ваше Высочество? Нет. если все получится. Но сегодняшний день научил меня, что нужно быть готовой ко всему. Просто на всякий случай. А теперь поторопись и не задавай больше вопросов». Она поклонилась и собралась уходить. «Нет, постой». «Ваше Высочество!» Я положил руку на голову Чичи и потрепал ее за уши. Она ткнулась в мою ладонь, но пустила хвост, словно знала, что я собираюсь сказать. «А когда вернешься из конюшни, отведи Чичи к Эду. Насколько я знаю, герцог Сянь на время своего визита снял дом на высоком тракте. Его не нетрудно будет найти, если ты поспрашиваешь. Скажи ему...» Моя рука замерла на шкуре Чичи. «Скажи ему, пусть присмотрит за ней, и что я надеюсь на его поддержку». как и на поддержку его отца. «Скажи, пусть вернет ее мне, когда придет время». Ин снова поклонилась, хотя искривила губы. «Как пожелаете, Ваше Высочество!» Я пустилась на колени перед Чичи, и она лизнула меня в нос. «Я буду по тебе скучать. Не знаю, что грядёт, но Эда за тобой присмотрит». Мне столько хотелось сказать... Но Чичи не нужны были слова, лишь прикосновение моей руки при расставании, и хотя я обещала себе, что снова её увижу, осознание того, что это неправда, разрывало мне сердце. И мое сердце снова разорвалось, когда Чичи вышла из комнаты вместе с Инь, а я осталась в одиночестве. В этот момент моя решимость могла дрогнуть и раствориться, если бы я промедлила. если бы огляделась и позволила горю просочиться из полной воспоминаний комнаты. Но я не стала задерживаться. Не могла. Я проверила кинжалы и вышла в коридор. Сандалии яростно шлепали весь путь до покоев императора Кина. За моим приближением наблюдали два императорских гвардейца. «Я пришла увидеться с его величеством», — заявила я со всей возможной уверенностью. «Его Величество велел его не беспокоить, Ваше Высочество!» — отозвался гвардеец. «Может быть, завтра?» «Нет, сейчас. Попросите его. Нет. Скажите ему, что я с ним встречусь». Оба ненадолго заколебались, обменявшись тревоженными взглядами людей, которые привыкли к многолетнему миру и не готовились к многолетней войне. Потом один поклонился. «Ваше высочество!» — сказал он, приоткрыл двойные двери на узкую щель и шагнул внутрь. Раздались приглушенные дверьми голоса, но, вернувшись, гвардеец кивнул. «Он встретится с вами, ваше высочество!» Оба взялись за ручки и раздвинули двери. Я завернулась в плащ и вошла. Покои императора Кина были обставлены скудно. Вопреки его титулу, из всех украшений только несколько акварелей и карт на стенах. Стол, пара сундуков, шкафчик для свитков и низкий столик — вот и все содержимое комнаты. Ни одной вазы, статуи или ширмы. Даже ни одной шелковой подушки на полу. На столе лежали остатки трапезы, но императора нигде не было видно. Я стояла в одиночестве в центре циновки и сжимала кулаки, пытаясь изгнать чувство, что я шагнула прямо в логово льва. Но как бы глубоко я ни дышала, это не могло замедлить паническую барабанную дробь моего сердца. «Ваше Величество!» — сказала я, прежде чем сумела придумать что-нибудь получше. «Госпожа Отако! Неровной походкой он вышел из другой комнаты. Единственный глаз, оценивающий меня, рассматривал. «Чего вы хотите?» «Ни извинений, ни объяснений, ни сочувствия. Урок номер пять. Боги никогда не ошибаются. Вашей наследницей буду я». В отсутствие бровей ему было трудно показать свое удивление, но его губы раздвинулись в резком смехе. «Серьёзно? Из чего ты так решила?» «Потому что сегодня вы нажили много врагов среди северян. Если вы объявите наследником кузена Батиту, не позже, чем через год, начнется гражданская война, и вы это знаете. Вам нужен наследник, который объединит нацию, а не разделит ее, иначе Киссию захватит челтейцы. Или еще кто-нибудь воспользуется вашей слабостью. Его, покрытые шрамами губы, дернулись в усмешки. «А ты, значит, не разъединишь нацию, дочка Тасио Тако?» «Я царь. Именно вокруг этого, как вы сами сказали, я должна построить свой план. Третий урок». На его лице вспыхнуло удивление, но тут же исчезло, сменившись горьким смехом. «Ага, кое-кто наматывал на ус». «Но, к сожалению, это могло быть верным вчера или даже сегодня утром. До того момента, когда твой брат при всех придворных объявил себя гордым наследником Мотоко. Твой отец тоже любил называть меня узурпатором». «Я не мой брат и не отец». Сложив руки за спиной, он начал медленно расхаживать по комнате и подол императорского халата полоскал по циновке. «Это, безусловно, говорит в твою пользу. Но скажи мне, Мико, ты в самом деле собираешься убить меня, если я откажусь?» «Ну-ну, не стоит так удивляться. Я же был воином, прежде чем стал императором. Люди, у которых есть оружие, даже ходят по-другому, в особенности, когда скрывают оружие». Я откинул край плаща, словно штору, продемонстрировав два ножа за поясом. «Они не для вас. После стольких покушений на мою жизнь было бы глупо не предусмотреть защиту. Вы так не считаете? Если бы я хотел твоей смерти, то давно бы уже приказал убить тебя». «Я знаю. Я выросла с верой в то, что меня оберегает материнское влияние при дворе. И лишь оно одно. Но Таннака сегодня умер». и она была бессильна. Я проглотила комок в горле. «Когда вы поцелали к нам убийц, на самом деле вы не сильно старались, верно? Вы просто хотели запугать матушку, хотели запугать нас». Он прищурился, и лоб словно надвинулся на глаза. «Ты унаследовала прозорливость своего деда Лана, а твоя мать — лишь его гордыню. Я не стал бы сожалеть, если бы у кого-то из убийц получилось, но это правда. Я не особо старался. А потом и вовсе перестал, потому что вместо меня этим занялась твоя мать. У меня перехватило дыхание. О чем это вы? Я о том, малышка Мико, что уже почти два года я не отправлял к вам убийц. Тот человек на постоялом дворе. Что ж, Скажем так, твоей матери требовалось создать обо мне определённое представление, которое она могла бы с выгодой показать своим сторонникам-северянам. Тот убийца на постоялом дворе, в доступном для посторонних месте, и в последний момент он убрал клинок. Я уставилась на императора Кина, и возражения так и не слетели с моих губ». «Матушка всегда говорила, что готова на всё ради достижения целей, но никто и представить не мог, что она способна устроить фальшивое нападение на собственных детей». Ее челтейским союзникам понравилось это представление», — продолжил он, когда я так и не подобрала слова. «Ей всегда хорошо удавалось устраивать грандиозные спектакли, чтобы привлечь на свою сторону сердца и умы. «Челтейские союзники? Но это же вы планировали заключить мирный договор. Вы хотели выдать меня за Доминуса Лео Виллиуса». Прежде чем я успела закончить, император Кин покачал головой, а его улыбка стала почти сочувственной. «О, нет. Нет, нет, нет. Я хотел заключить договор, это так». «Но невозможно поддерживать мир, когда уже идет война. Ее война. Она пыталась одновременно избавиться и от меня, и от сторонников войны среди челтейской девятки. Ты была гарантией, что она расплатится с новыми союзниками. Атанака? Подачка северянам, когда она приказала им не сражаться с челтейскими налетчиками. «О, да, и за этим тоже стояла она. Всё ради того, чтобы внушить всем, будто я слишком ненавижу северян и не способен позаботиться о собственной империи. Будто я слишком стар, слишком слаб, не могу забыть обид, и что меня нужно уничтожить». И он ей это позволил. Позволил матушке двигать свои фигуры, устраивать западни, и, несомненно, намеревался обратить это против неё. Но удар принял на себя Танака, Танака, впитавший все это, внимая каждому слову матушки и выступивший за империю, которую любил. Моё сердце снова оборвалось, и по всему телу прошли трещины. От подметок сандалий до кончиков золотых шпилек. Это матушка его убила. Собственного сына. Я смахнула слезу ладонью. Рядом с Танакой я ничего не значила. Ради брата ты должна воспользоваться этой возможностью. Другого пути нет. Сама понимаешь, Танака не оставил мне выбора. Я подняла голову. Не оставил выбора? Вы могли бы... Он поднял несуществующие брови. «Мог бы что? Если ты хочешь править, ты должна мыслить как императрица», — сказал он. И хотя мне хотелось поверить в мягкость его голоса, по лицу было ясно — голос лжет. «Если бы я арестовал Танаку, он стал бы поводом для мятежа». «Если бы я не сделал ничего...» Он сидел бы сейчас на алом троне. Я был бы мертв, а челтейцы воспользовались бы ошибками твоей матери. Надвигается война. Она давно уже грядет, и я к ней готовлюсь. Лишь я могу победить в этой войне. Твоя мать думает только о собственных страданиях. Какое бы влияние она ни приобрела при дворе за эти годы, лишь я вел в сражение армии Кисии. И только страх перед солдатом-императором до сих пор обеспечивал нам защиту. Страх перед ним. Ему хватило лишь кивка. Один кивок, и мой брат погиб, а вместе с ним и моя мечта о свободе. Из гордости я проглотила слезы. Они научатся бояться и меня. Император Кин сложил искалеченные руки за спиной, и посмотрел на меня холодным оценивающим взглядом. «И для этого уже есть причины. Один твой дед убил другого. Твой отец пытался спалить всю империю с помощью колдовства. Брат только что объявлен изменником, а мать сделала нас уязвимыми перед нападением, лишь чтобы навредить моей репутации военачальника». На единственной стезе, где она еще не успела нанести мне удар. Видишь ли, Отако прославились не благодаря своей мудрости и чести. «Я не мой брат и не отец», — повторила я, — «и не мать». «Да, но ты незаконно рождённая дочь изменника». «Для кого-то изменника, а для кого-то героя». Вы, как никто другой, должны это понимать. Он улыбнулся одними губами. «Для кого-то безумец, а для кого-то пророк. Что-то в этом роде». Он снова посмотрел на меня. В единственном глазу полыхало пламя. Я выдержала его взгляд, хотя мне и хотелось отвернуться. Не сдвинулась с места, хотя мне хотелось убежать. и слегка улыбнулась, хотя мне хотелось вцепиться ему в глотку. «Не время гревать, не время мстить, пока еще не время». «Как бы повезло Лео Виллиусу, если бы ты влюбилась в него и не желала ему смерти», — наконец сказал он. «Я не желала ему смерти. Мне просто не хотелось, чтобы меня отослали. Здесь мой дом, моя империя». Я всю жизнь буду служить Кисии, а не Челтею». Его губы тронула улыбка, и мое сердце забилось с новой надеждой. Надеждой, за которую я себя ненавидела. Что бы ни устроила моя мать, этот человек убил моего брата. Еще не время. «Что ж, Микоцай, — сказал он, — твое предложение... «Звучит интересно». Я отметила, каким именем он меня назвал. «Интересно?» «Надеюсь, ты простишь меня за то, что я не успел его как следует обдумать. Возможно...» В коридоре раздались шаги, и я чуть не закричала, чтобы посетитель убирался. Император слушал меня и разговаривал как с равной. Его слова слой за слоем срезали фальш. В моей душе только что загорелась надежда на новое будущее. Но через секунду двери открылись, и на пороге появилась матушка с почерневшим луком в руках. Гвардейцы не помешали ей приложить стрелу к тетиве. Император Кин раскинул руки в приветственном жесте. «Как поэтично!» — сказал он. «А я думал, его закопали». «Нет». «Но скоро так и будет», — это отозвалась она, глядя только на императора. «Танако был моим сыном!» «Но не моим!» Она взвыла, и рук затрясся у нее в руках, а по щекам хлынули слезы. «Мне следовало сделать это много лет назад», — сказала матушка, готовясь выпустить стрелу. С такого расстояния она могла даже не целиться. «Мне тоже. Капитан!» Открылась дверь в спальню Кина, и оттуда высыпали шестеро императорских гвардейцев, хрустя ногами по тростниковым циновкам. Двое молча вскинули руки, не дрогнув, когда нацелились на императрицу, а остальные положили ладони на рукоятки кинжалов. «Бросьте лук, ваше величество!» Сказал капитан Лассель, как будто обращался к расшалившемуся ребенку. За этим требованием стояло много невысказанных обвинений. Угроза императору это государственная измена, наказание за измену казнь. Даже для императрицы. Если бы я могла прожить это мгновение еще раз, то заметила бы, как эти мысли пробегают за ее веками заметила бы тот момент. когда горе пересилило все остальное. Матушка крепче сжала лук, так что побелели пальцы, и снова мое будущее оказалось под угрозой. А еще секунду назад император Кен прислушивался ко мне. «Нет!» — закричала я и бросилась вперед, не успев даже помолиться, чтобы никто из гвардейцев не попал в меня. Кто-то не удержался и выстрелил. Бумажная панель с треском разорвалась как раз в тот миг, когда мы повалились на пол. Но боли я не почувствовала. Я ощущала лишь, как матушка барахтается в шелках, пытаясь освободиться. «Глупая девчонка!» — зашипела она, отталкивая меня. Но тут другая рука дернула меня и подняла на ноги. «Не прикасайтесь ко мне, капитан!» — ревкнула матушка. «Я ваша императрица!» «Вы должны пойти с нами, Ваше Величество», — сказал капитан. Я восстановила равновесие, но все труды инь пошли на смарку. Выбившиеся локоны щекотали мне щеки. Матушка рассмеялась. «Пойти с вами? Чтобы вы меня заперли?» По ее щекам текли слезы, но она как будто уменьшилась в размерах и тряслась от ярости. «Он убил моего сына!» Она ткнула пальцем в его величество. «Своего наследника!» «Вот где настоящая измена!» Ее белокурые волосы рассыпались в беспорядке, падая на влажные губы. И хотя матушка утратила привычную статность, выглядела она еще более устрашающе. Капитан Лассель и его гвардейцы стояли между ней и императором Кином. Но их как будто не существовало. Так напряженно взирали друг на друга император и императрица Киси. Без жалости, без прощения. И в их глазах горели только боль и злость. «Матушка», — сказала я, неуверенно шагнув к ней, — «Не делай этого, Танака». Имя моего брата послужило спусковым механизмом. С воплями и брызжа слюной матушка бросилась на барьер из гвардейцев, царапаясь и брыкаясь, так что ее ноги запутались в шелке. «Мой сын!» — яростно взвыла она. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ты забрал у меня всех! Мать, отца, братьев! Я хочу, чтобы ты умирал медленно! Я наслаждалась бы каждым мгновением!» Гвардейцы преградили ей путь не, отреагировав на ее проклятие: « Прошу тебя, мама. С последним завыванием она села на колени и начала раскачиваться взад вперед, прижав руки к груди, словно укачивает ребенка, которого никогда больше не сможет обнять. Это зрелище разрывало мое сердце. Она всегда больше любила танаку, Она попыталась продать меня челтейцам в обмен на армию, чтобы обеспечить его будущее, даже рискуя развязать войну. Но императрица все таки была моей матерью. «Пожалуйста, не надо!» — сказала я. «Мы можем!» Она прыгнула, как златокудрый волк, и влепила мне по но отбросив меня назад. Щеку ожгло болью. «Как ты смеешь вставать на его сторону? Ты ничего не знаешь. Ничего. Если бы не ты, он уже был бы мертв. А если бы не ты, Танака был бы еще жив». Я прикрыл рот рукой, как будто могла запихнуть слова обратно, но было слишком поздно. У нее отвисла челюсть. Но прежде чем матушка успела ответить, в коридоре снова раздались шаги, и в открытой двери появился генерал Риодзи, а за его спиной еще четверо гвардейцев. «А, Риодзи, удивлен, что вы так задержались», — сказал император Кин из-за стены гвардейцев. «Пытаетесь загладить свою вину за то, что подчинились моим приказам? Мальчишку вы этим не вернёте». Как и не заставите ее любить вас. Хотя вы определенно это заслужили после стольких лет преданности». Генерал Рёдзи пропустил его слова мимо ушей и посмотрел на капитана Ласселя, врага в таком же мундире. «Отойдите, капитан!» — сказал он. «Таков мой приказ». «Боюсь, я подчиняюсь напрямую императору, генерал», — ответил тот. Его Императорское Величество — главнокомандующий Кисянской армии. Был им, пока не предал собственный народ. Здесь есть только один изменник. «Генерал Хадерёдзи», — заговорил Император Кин из-за спин гвардейцев. «С этой минуты вы отстранены от должности командующего Императорской гвардией. Генерал Лассель, арестуйте Ее Величество». «Даже если вам потребуется ради этого убить пятерых изменников». «Есть, Ваше Величество!» В голосе Ласселли слышалось удовлетворение, но когда он шагнул к моей матери, ее взгляд скользнул к гвардейцу рядом с Ласселем. Видимо, Лассель тоже это заметил. Он начал поворачиваться, и меч вонзился ему в бок, а не в спину. С беспощадной твердостью гвардеец провернул клинок и выдернул его. На ценовку плеснула кровь. «Он нужен мне живым!» — выкрикнула матушка, когда в схватку ринулся генерал Рёдзи. «Уйди с дороги, Мико! Это не твое дело!» «Нет!» — я шагнула к Рёдзи, но обратилась к матушке. «Вы меня не слушаете! Вы не можете его убить! Не можете арестовать!» «Вы сговорились с челтейцами, но разве хотите, чтобы они нас уничтожили?» «Кисия нуждается в нем, матушка!» «Кисия никогда в нем не нуждалась!» Огрызнулась она, брызжа слюной. «Он просто заставлял всех так думать, а теперь он зашел слишком далеко. И его правлению пришел конец, как и его жизни!» «Вы не удержите Империю такими методами!» «Сказала я!» «Он не твой отец!» «Я знаю! Он убил твоего брата! Я знаю!» За моей спиной император Кин сипло дышал сквозь изуродованные губы. Я никогда не думала, что встану между ними. Даже вообразить не могла. «Если ты встанешь на его сторону, для меня ты умерла», — сказала матушка. «И не думай, что я шучу!» «Отойди, Мико!» «Нет!» Ее губы сжались в мрачную линию. «Арестуйте их обоих!» Как и в тронном зале, генерал Редзи на мгновение замер, но лишь на мгновение, скользнув по мне взглядом, словно не потратил многие часы, обучая меня искусству владения мечом, кинжалом и луком, словно никогда не оберегал меня, словно я была никем. «Да, Ваше Величество». У Рёдзи было больше людей, но за его спиной находился целый замок. Нужно лишь пробить путь к двери. Крепче схватив потной ладонью кинжал, я не сдвинулась с места, наблюдая за приближением генерала. «Уведите отсюда Его Величество», — сказала я, не поворачиваясь в надежде на то, что коварное влияние матушки не распространилось и на других гвардейцев императора. За моей спиной зашуршали пацановкам сандалии, и я бочком передвинулась к двери, как единственный живой барьер между враждующими сторонами, при этом поглядывая на Рёдзи. «Осмелится ли он на меня напасть?» «Если вы думаете, что я не стану сопротивляться, то вы глупец», сказала я, пытаясь оттянуть время. «А если думаете, что она готова смириться со смертью обоих детей, то глупец вдвойне». если вы думаете, что сумеете его защитить, то вы еще глупее меня, ваше высочество». Это звался он, повторяя мои шаги, а гвардейцы за его спиной облизывали губы, косясь то на меня, то на императора. «Думаете, здесь только мы?» Он сумел показать свою власть в тронном зале, но не сможет отсидеться здесь. Правосудие свершится. Мы оказались у двери, Я шагнула назад в проем. Император Кинг крикнул, призывая гвардейцев. «Да, оно должно свершиться!» — согласилась я. «Но в свое время и не ценой империи!» В коридоре раздался топот бегущих ног. «Прощайте, генерал!» Его губы изогнулись в подобии усмешки, а за моей спиной возникла драка. Я не смел обернуться... Не рискнула бросить хоть один взгляд, когда генерал Рёдзи и его люди последовали за мной по коридору, обнажив мечи. «Он не покинет замок живым, Мико!» — сказала матушка, идущая рядом с Рёдзи. «Смирись с неизбежным! Не позволяй ему тебя одурачить, как он одурачил Танаку!» «Одурачил Танаку? Это ведь вашу античелтейскую пропаганду он впитал и выплеснул обратно!» «Это вы нашептывали ему о славе и о священных правах от око на престол!» Пытаясь сдержать слезы, я пятилась по коридору следом за кином. И до меня доносился лязг стали, короткие вздохи и уханье, треск ломающихся перегородок и грохот падающих на пол тел. Я пятилась, а генерал Редзи шел вперед шаг за шагом и одержала перед собой кинжал, не допуская генерала ближе, и старалась не запутаться в подоле величественного траурного платья. «Вы не можете идти так до ворот замка», сказал генерал Рёдзи суровым и непроницаемым выражением лица. «Я считала его своим союзником». «Уйдите с дороги». «Нет». «Мы прошли мимо замкового гонга. Если он прозвучит, то соберутся все — лорды и придворные дамы». Советники и секретари. Все гвардейцы, не стоящие в карауле на стенах. Молоток висел рядом. Никому не дозволялось его трогать без приказа императора, но это сейчас было самое меньшее из моих проблем. Я сдернула молоток с крючка, но когда замахнулась, матушка бросилась на перерез. Она попыталась вырвать молоток у меня из рук, и я выдергивала его обратно. «Какая же ты дура!» — рявкнула она. «Думаешь, можно верить хоть одному слову этой змеи? А могу ли я верить вашим словам?» Я попыталась вырвать у нее молоток. «Вы обвинили его в челтейских налетах, которые сами же организовали. Обвинили его в браке, который сами же устроили. Вы наняли того убийцу на постоялом дворе. Сколько ещё лжи вы приготовили?» Вы даже притворились больной, чтобы вызвать жалость. Я пожалела вас, матушка. Вы это знаете. Именно ваш заговор погубил вашего сына, которого вы любили больше всех на свете. Вините в его смерти только себе. Все еще Борис за молоток, я пнула гонг ногой. И деревянная подошва сандалии выбила резкую ноту, разнесшуюся по коридору. Я выдернула молоток из ослабевших рук матушки и силой ударила по гонгу, колотила по нему снова и снова, выбивая не степенный ритм, а паническую тревожную дробь, в которой утонули все остальные звуки. Когда звон затих, я ткнула молотком в сторону матушки, ее багровое лицо со слезами в глазах. Вас поддерживает гвардия, но как насчет придворных? — сказала я. — Как насчет императорских советников, секретарей, слуг? Вы хотите, чтобы все стали свидетелями вашей попытки устроить переворот? Мама и Рёдзи что-то прошептали друг другу, а замок тем временем пробуждался от дремы, склонив стоящих на пути императора гвардейцев к вынужденному перемирию. — Что ты делаешь? — спросил из-за моей спины император Кин. Не поворачиваясь, я ответила достаточно громко, чтобы слышали все. «Здесь повсюду глаза и уши. Гвардейцы и слуги, простолюдины и лорды. Что бы мы ни делали, кто-нибудь нас видит. А сейчас мы хотим, чтобы нас видели». Я подчеркнула слово «мы», хотя и больно было его произносить. «Нет ничего необычного в том, что император Кинцай решил выйти в город». «Может быть, ему просто нужны провожатые?» На мгновение все затаили дыхание, а потом заговорил император Кин. Идем, Мико. Прогуляйся со мной к святилищу, чтобы почтить имя твоего брата». «Да, Ваше Величество». Я бросила молоток и повернулась спиной к матушке, надеясь, что она не воспользуется моментом, чтобы ударить в спину. Клинок не рассек мои лопатки и не вонзился в бок. Меня не проткнула стрела, а на голову не обрушилась дубина, вслед не донеслось даже слов. Я ушла вместе с человеком, которого называли узурпатором. На полу истекали кровью с десяток мертвецов, сохранивших ему верность. Но император Кин не остановился. Его Величество шагал по коридору с уверенностью, которую я не видела в нем многие годы. Почти с совершенно прямой спиной. Перед ним шли гвардейцы, а сзади — я. Из дверей и коридоров по всему замку появлялись придворные. Один незнакомый лор даже не натянул одежду, так спешил на зов Гонга. Никто не спросил Его величество, куда он направляется или зачем их созвали. Все кланялись, когда он проходил мимо, а многие последовали за нами. Матушка тоже, но где-то на полпути генерал Рёдзи исчез. «Возможно, у него есть еще какой-то план, и это меня беспокоило. Нам нужно выбраться из замка». Залитый светом фонарей коридор наполнился голосами любопытных. С верхней площадки узкой лестницы на нас взирала кучка слуг, Горничные, трубочистые, лакеи и повара, даже нескладный подмастерье кузнеца. При виде императора они застыли, а потом стали кланяться, столпившись в узком проходе. Оставьте свои занятия, сказал Кин на мгновение остановившись, чтобы обратиться к простонародью. Нужно почтить принца Танаку достойной процессии. Пойдемте с нами. Охая и перешептываясь, они смешались с придворными, а император Кин Цай, именуемый Кином Первым, шагал по коридору, и его халат закручивался при каждом шаге. Начиная с верхних этажей и дальше по широкой лестнице, все больше и больше людей присоединялось к императорской процессии. Все шли со склоненными головами и молчаливыми молитвами. Мое сердце разрывалось при мысли о том, что они думают, будто дают дань Танаки, хотя на самом деле спасают жизнь императора. К тому времени, когда мы вышли из замка, главный вестибюль был набит людьми. Все молчали, лишь шуршала одежда. Кто-то покашливал или чихал, шаркали подошвы по камню. Хотя солнце давно село, фонари заливали маленький двор светом. и за внутренними воротами императорского святилища приглушенные голоса затянули песню. Сложенные для Танаки молитвенные записки вели нас как по нарисованной дороге. И несмотря на поздний час, знатные семьи и богатые купцы из города до сих пор приносили новые. Однако в открытых воротах стоял генерал Риотзи, словно валун, преграждающий путь реке скорбящих, и десяток его гвардейцев. А, Редзи, произнес его величество, когда спустился по лестнице и пересек двор. Гладкие от времени камни мощения еще хранили дневное тепло. Мне не нужен вооруженный эскорт в этом паломничестве. Паломничестве, ваше величество. За нами из замка высыпали другие люди, молчаливые свидетели исторических событий. Да. «Хади и Курасими, чтобы оплакать потерю принца Танаки!» Мышцы на лице генерала напряглись все до единой. Он стиснул пальцы, хотя и не схватился за рукоять меча. Несомненно, матушка приказала ему сделать так, чтобы ни я, ни император не выбрались из замка. Но как он сумеет противиться императору на глазах у стольких людей? Оседлайте мою лошадь и лошадь Ее Величества. Все зашло дальше, чем я планировала или даже предполагала. Матушке следовало ко мне прислушаться. Не стоило выкручивать мне руки. Он был готов назначить меня наследницей. Все было так просто. Такое элегантное решение. Ее Величество, похоже, предугадала, что ей понадобится лошадь. «Она оседлана, сказал Рёдзи и как будто заскрежетал зубами при этих словах. «Хотя, похоже, Паланкин лучше подходит для такого торжественного паломничества». Его взгляд переместился за мою спину. На лестнице стояла матушка в окружении коленно преклоненных слуг. Ее освещенные сверху волосы напоминали бушующее на голове пламя. «Оседлайте року!» — приказал Кин. — Не оспаривайте решение своего императора. Рёдзи поклонился, хотя и не так низко, как следовало. — Разумеется, Ваше Величество. Не поворачивая головы, он добавил. — Тастан, вели оседлать коня Его Величества. — Есть, генерал. Губы Рёдзи тронула фальшивая улыбка. — Мы не заставим вас долго ждать, Ваше Величество. сказал он. Позвольте мне забрать у вас лук. Вы же не собираетесь идти с ним в паломничество. Я и не осознавала, что император держит лук. Это не просто игра теней. Я взял лук для его наследницы, сказал император так громко, что наверняка услышала и матушка. Он протянул лук мне. Я без размышлений взяла лук. И сомкнула пальцы на его гладкой поверхности. Кое о чем никогда нельзя забывать. Через открытые двери замка стекались новые придворные, хотя я знала почти всех, но сейчас все лица расплывались, я не могла сосредоточиться ни на одном. Руки нервно потеребили тетиву почерневшего лука. Вероятно, генерал Редзи не заметил, потому что нарушил напряженное молчание. Аккуратней с ним, ваше высочество. Почему? Потому что он когда-то принадлежал Такасио тако. Кое-кто говорит, что луку передалось все зло этого человека. Явно не слова сторонника о и все же. Его взгляд переместился на матушку. Из конюшни выбежал конюх с двумя лошадьми в поводу, но генерал Рёдзи не сдвинулся с места. «Отойди, Хаде», — приказал Его Величество. «Не могу». «Тогда снова прибегнем к тому же способу». Император заговорил громче, чтобы все слышали. «Генерал Хаде Рёдзи, с этой минуты вы отстранены от должности командира Императорской гвардии. Пока не назначен новый генерал, его обязанности будет исполнять капитан Лин. Снова понизив голос, его величество прошипел. «Я давно хотел это сделать. Тебе следует помнить, что я тебя возвысил. Но я же могу и сбросить вниз. А теперь отойди. Мне нужно пройти». «Нет, ваше величество. Вам нужно уйти». Генерал Рёдзи шагнул к императору, вскинув клинок, и нацелился в грудь императора, чтобы распороть его сверху вниз, повредив самые важные органы. Но Кин с неожиданной прытью повернулся, и меч лишь царапнул его. На мгновение все замерли. Только между императором и генералом капала кровь. А потом началась неразбериха. Забегали гвардейцы. Кто-то крикнул «Измена!» а другой выкрикнул имя Танаки, и в мою сторону, кружась, полетел клинок. Я пригнулась. Клинок чиркнул по моим волосам, я выпрямилась, выдёргивая из скрытых ножен кинжал. С черным луком в одной руке и кинжалом в другой я шагнула к императору, раскинув руки. «Хватит! Мама! Сначала тебе придется убить меня!» «Хватит!» Все замерли. И гвардейцы с поднятыми мечами и тяжело дыша уставились настоящую на лестнице фигуру. Матушка подняла руку. и предал империю, которой обещал служить. Уже больше тридцати лет на троне сидит узурпатор. Но сегодня этому придёт конец. Мы вернём Утакона Алый Трон», — сказала она на глазах у сотен свидетелей. «Отойди, Мико!» Нужно совершить правосудие над человеком, который прервал божественный императорский род. Я встала между ними, и все глаза обратились на меня. Все затаили дыхание, когда я встретилась взглядом с матушкой поверх голов зрителей. Я стояла перед императрицей, которая продала не только меня, но и всю империю ради своего сына. А позади меня был император, который мог бы спасти Кисию от неизбежной войны. Когда я покачала головой, меня слепили слезы. «Нет, этого не хотел Танака». Хотя именно этого он и хотел. «Тастан, приведи наших лошадей». «Отойди, Мико!» — со сталью в голосе сказала матушка. «Таким путем вы не добьетесь своего!» прокричала я в толпу. «Это дорога к войне. И Если вы собираетесь драться на двух фронтах, то все потеряете. Не вы ли учили меня, что правильный выбор редко бывает легким? Матушка подобралась, и гордо стоя наверху лестницы выглядела именно так, как подобала для роли, которую она играла. «Арестуйте узурпатора, генерал Рёдзи!» Сказала она, похоже, не беспокоясь о том, сколько человек услышит ее мстительный приказ. «Если вам нужен он!» — откликнулась я. придется начать с меня!» «Давайте же, генерал!» Прозвенел голос матушки решительно и без колебаний. Я снова оказалась между генералом и императором. Рёдзи подошел ко мне, мрачный и в брызгах крови. «Вы еще можете передумать, ваше высочество!» «Вы не понимаете, что здесь происходит?» «А вы ничего не понимаете!» «Лишь слушаете то, что вам вливает в уши моя мать!» Огрызнулась я, выставив кинжал. Он раскинул руки, давая понять, что не хочет причинить мне вреда, несмотря на меч в руке. Столько раз по утрам мы вместе тренировались. Я столько раз атаковала его с деревянным мечом, Столько выпустила стрел, столько детских обид вываливало на его голову, но сейчас мы были не на утренней тренировке во дворе. Если я отступлю, император Кин умрет. Если я не сойду с места, он выживет. И Кисия уцелеет: Так Кисия, который мы с Танакой хотели править вместе, неразделенная прошлым. Пока матушка не нашептала Танаки то, что изменило его судьбу. «Нет!» — сказала я над голосом. «Я не буду править с ненавистью и мыслями о мести». «Он убил Танаку!» «Я знаю!» — выплюнула я, крепче сжав рукоять кинжала, чтобы рука не тряслась. По моим щекам текли слезы, но я не пошевелилась. «Ей это с рук не сойдёт, Хаде!» — заговорил у меня за спиной Кин куда спокойнее, чем я. «Ты это знаешь. От горя она решила действовать открыто. Но народ не смирится с ее изменой», — Мико верно говорит. «А вы всегда лжете. огрызнулся Рёдзи, и его губы раздвинулись почти в волчьей москали, обнажив зубы. «Я не буду сражаться за человека, который втоптал в грязь свои клятвы и свое имя». и все остатки чести, который когда-то обладал. Но готов сражаться за женщину, которая думает лишь о своей божественной крови, а остальных использует или продает? Интересно, что станет с тобой, когда ты больше не будешь ей полезен? Дрожащий конюх шагнул вперед, чтобы помочь императору Кину сесть в седло. «Чего же вы ждете, генерал?» пронзительно закричала матушка с лестницы трона. «Не дайте им сбежать!» Лицо генерала превратилось в маску, и он бросился вперед, Схватил меня за руку, но когда попытался оттащить в сторону, я бросил лук и вытащил из ножен второй кинжал. Я столько раз колола генерала Рёдзи тупым тренировочным мечом, но не была готова к тому, как нож прорвёт ткань и кожу и глубоко войдет в тело из плоти и крови, словно в кусок мяса. Редзи выронил меч и схватился за порез на руке. Я тут же взяла черный лук и вскочила в седло. «Остановите изменников!» — выкрикнул генерал Редзи, когда я натянула поводья. «Не дайте им покинуть замок! Вперед! Разорвал поднявшийся шум голос Кина, когда верно императору-гвардейцы отозвались на призыв командира Лина и попытались встать в круг, отгородив нас от кровавой бойни. Враги в одинаковых мундирах вспарывали друг другу животы, как делали в долгие годы раздирающих страну междуусобец. «Мико, едем!» Копыта Сидзе зацокали по камням, утонув в лязге клинков, криках и визги аристократов, оказавшихся в ловушке посреди схватки. Матушка не сдвинулась с лестницы и смотрела ни на драку, ни на меня, а на человеком, мчащегося на вороном жеребце через внутренние ворота. По тревожному звону Гонга они начали закрываться. «Беги!» Выкрикнул генерал Рёдзи, вдруг вынурнувший из неразберихи, и плашмя шлепнул мечом по крупу Сидзо. Лошадь заржала и перешла с шага на галоп, так что я ничего не могла сделать, только крепче обхватить ее коленями. Я обернулась лишний раз, но уже его не увидела. Не увидела матушку. Я увидела только спину командира Лина, прикрывающую нас тыла. И копье, появившееся из груди гвардейца, он затрясся, как заколотая свинья. Копье выдернули, и из раны хлынула кровь. Солдат мгновение стоял прямо, словно по привычке, но тут же рухнул. А убийца исчез в гуще сражения.